А у Москвы был еще другой соперник, куда посильнее Пскова, господин Великий Новгород, входивший в Ганзу, в торговое объединение северных приморских городов с центром в Любике, со своими широко разбросанными зарубежными факториями, представительствами в Брюгге, в Лондоне, Бергене, Новгороде и других. Вальяжно с и д е л о а На западных рубежах Руси это богатая торговая республика, и не деревянной, еще бедной, худородной Москве было пока равняться с нею, с ее вечем, с ее Кремлем, с богатыми купцами, монастырями, храмами, торговлей, связями, богатствами, грамотностью, ее северными бескрайними землями, уходящими за Урал в Мангазею, в Сибирь. Во что бы то ни стало, надо было перенять на себя все возможности Новгорода и Пскова, чтобы тем усилить Москву. Однако сила Новгорода была уже в прошлом, а Москвы — в будущем. И против м а т е р о в а тучного господина великого Новгорода выходил молодой, сильный, дерзкий, но пока что худой и легкий москвич. иоан Говорила мужу Софья нежным греческим выговором. Она стала звать его по-гречески Иоанн. Это ему нравилось, звучало торжественнее, чем Иван. Иоанн, призови Димитрия, расспроси его сам, он великий мастер государственных дел. За старцем посылали. И, постукивая палочкой, византиец в мухоярвом кафтане на потертых лисьих пупках брел великокняжью спальню. Русских сапог он так и не мог никогда натянуть на свои больные ноги и ходил в меховых легких туфлях. Дмитрий усаживался в кресло, и о с т р о е г о р ь к о е но н у ж н о е как лекарство, мудрость с т р у и л о с ь в его тихом голосе. Новгород г о в р и л Дмитрий, а Софья переводила. Не з а б о д ь с я царь Иоанна Новгороде. Их вящие люди будто хотят передаться к рулю польскому Казимиру. Не опасно. Новгород крепко твоя держава, ведь новгородские люди православные, ты для них как солнце. Они не передадутся ни полякам, ни немцам, ведь и поляки, и немцы — это Рим, Разграбивший царьград — это враги. Новгородскую землю тебе нетрудно держать в руках, а н а родня Москве, и по вере, и по речи, и по обряду. Это их нравы, и только ты не перечим их нравах в их правах. Пусть они дышат свободно под твоей охраной. Пусть по-старому будут стоять все их города, И их вечи будут свободны, и князья свободны. д а им их мир, пусть они живут, как жили раньше, дай им еще твой мир, чтобы они жили крепче. Время пройдет, и такой народ все крепче и крепче срастится с Москвой. Кто в Новгороде тянет к Польше, к немцам, сильные люди, богатые люди? И ты и те, кто в Новгороде с и л ё н кто хочет страной гнуть по-своему, тех и помалу изымай оттуда. Твоя опора, царь Иоанн, на слабых. Со слабыми ты будешь силен, сильные и одиноки. Слабых множество, а их множество — великая сила. Будь бдителен, заметь, что сильные умышляют против тебя. Действуй быстро, как римляне, не давай врагам накапливать силы. Покажи слабым, что ты против сильных, они сами позовут тебя».